Глава 75. Исаак и Элена. Я спустился в метро, чувствуя себя так же, как в самом начале нашего знакомства, когда между нами все еще только зарождалось, и каждая деталь могла стать подсказкой, ответом. У нас вновь был один секрет на двоих, и мы не собирались говорить о нем вслух, хотя, возможно, я ошибался. Возможно, мой комментарий ее насторожил, и она решила уйти. Это было неважно. Я намеревался сделать это в любом случае. Когда я добрался до стеклянной башни, я обошел все вокруг, пока не убедился, что находился в той части, до которой камеры близлежащих зданий не доставали, даже издалека. Я подождал, пока вокруг не осталось ни души, делая вид, что кого-то жду, и только потом перепрыгнул через ограждение и, когда понял, что поблизости нет ни одного охранника, побежал. На другой стороне меня ждала звенящая тишина, будто я оказался в каком-то другом мире, существовавшем отдельно от всего остального. Освещения не было, и поскольку ограждения вместе с подъемным краном были достаточно большие и загораживали собой все пространство, эта часть территории была погружена в темноту. Я взглянул вверх, в бесконечную высь, и набрал в легкие воздуха. Едва я ее увидел. Как у меня тут же перехватило дыхание, задолго до того, как я начал подниматься, как почувствовал головокружение. Я видел ее силуэт, сидящий на одной из красных балок, видел, как свесились ее ноги, как руки ухватились за другую балку. Холодный ночной ветер раздувал ее хвост. Она ждала. Елена взглянула на меня, я взглянул на нее, и мы начали подниматься вместе.